«Господин с горы теряет всякую надежду». Лис с горы поспешил от него отделаться, наскоро научив, как превращаться обратно в лиса. Всего-то и нужно было запустить персиковую ветку в обратном направлении. «Ему неприятно на меня смотреть», – подумал господин с горы. «Все-таки он был привязан к тому человеку, а моя личина лишний раз напомнила ему о его утрате». Господин с горы еще некоторое время экспериментировал с персиковой веткой обращения, превращаясь в человека и обратно в лиса-оборотня. Потом, не превращаясь в лиса, зашел в дом и провел тщательный осмотр собственного тела на предмет хвостов, ушей и прочего. Все исчезло начисто. Сейчас он был на сто процентов человек, вернее, на сто процентов умин. Воссоздались даже родинки на шее и кистях рук. А почему же глаза остались лисьями? Пробормотал господин с горы, разглядывая свое отражение в бочке с водой. Он припомнил, что у Хувея глаза были человеческими. Ничто не выдавало в нем лиса. Так что даже он, Даос, ничего не заподозрил. Чтобы вознестись, нужно медитировать в полностью человечьем обличье. Если глаза останутся лисхими, от медитации толку не будет. Так он полагал. Поэтому он Рьяно принялся за дело. Раз триста подряд превращался туда и обратно и все время поглядывал в зеркало. Лисий глаза оставались каждый раз, проявляя невиданное упорство. Он уже весь взмок, подкатился с него в три ручья. Шерсть на хвостах слиплась. Он потратил духовных сил порядком и уже едва стоял на ногах, но снова и снова подбрасывал ветку. «Ладно», – сдался он, рухнув на пол, Попробую избавиться от лисьих глаз усилием воли». В этот день у него не хватило сил еще и на это. Он дополз до циновки, оставляя за собой мокрый соленый след, и тут же заснул. Во сне ему виделась всякая дрянь. Будто бы он выступал перед даосами с ритуальным танцем, а потом вдруг превратился в лиса, и все стали гоняться за ним с метлами, посохами и палками. Проснулся он разбитым. Тут он сделал несколько немаловажных открытий. Во-первых... Он проснулся в человечьем обличье, стало быть, он мог оставаться человеком сколь угодно долго. Во-вторых, силы его за ночь восстановились, так что он мог приступить к тренировке немедленно. В-третьих, он обнаружил, что даже в человечьем обличье обладает лисьим нюхом и слухом. Это были полезные открытия. Он их тут же записал в свое «Дао-лисы». «Что ж, понятно, почему Хувей все время выигрывал», – подумал господин с горы. Он слышал, как гремит в стакане кость или чуял ее. Господин с горы сел спиной к окну, чтобы одновременно подзакусить солнцем, положил рядом с собой зеркальце и принялся избавляться от лисьих глаз усилием воли. Но то ли сила воли у него была не вполне сильной и волевой, то ли от лисьих глаз нужно было избавляться каким-то другим способом. «Ладно», — бодро сказал господин с горы сам себе, — «тогда попробуем медитацию». Он уселся иначе, как требовали медитативные практики, и принялся напряженно медитировать, то и дело поглядывая в зеркальце. Лисье пламя снисходительно вернуло один язык. Теперь их было одиннадцать. Седьмой лисий хвост, господин с горы почувствовал хоть и был сейчас человеком, вырос на три пальца, человеческих, а если считать в лисьях, то на двенадцать. А глаза, как были лисьями, так и остались. «Пилюлю сварить», – неуверенно подумал господин с горы припоминая трактаты, что прочел на Таушань. Попробовать стоило, и он попробовал. Изготовил пять видов пилюль, одна другой гаже на вкус, и сварил семь разных эликсиров, тоже весьма сомнительных вкусовых качеств. Один за другим он съедал и выпивал плоды своих трудов, ждал немного и гляделся в зеркальце. Ничего не происходило. Лисьи глаза глядели на него из зеркала. «Издевательство какое-то!» вспыхнул господин с горы. «Или эта лисья натура говорит мне, чтобы я и думать забыл о вознесении?» Раздраженный, он повторил все с самого начала. И превращение, и медитацию, и аптекарские эксперименты. Ему стало дурно. Пришлось облегчить желудок. «Что еще я могу сделать?» Апатично подумал он, валясь навзничь и раскидывая руки. И сам же себе ответил. «Деградировать». Ничего другого не оставалось.